Сказал. Снова осень сгорела пожаром На пороге холодной зимы. Говорят, мы с тобою не пара, И не можем быть счастливым мы. Говорить, пожимая плечами, Может каждый, кто хочет, любой. Но как сладко нам вместе ночами туркмы понимаем с тобой кто сказал что в любви есть закон и что правила есть у судьбы тот не знал нашей ночи бессонной тот как мы никогда не любил холода наши души не трону нашей ночи не стать холодней кто сказал Что в любви есть законы? Ничего тот не знает о ней.